Глава 3. Несколько дней спустя лондонские поверенные ее светлости направили в страховые конторы, а их было две, формальный отчет о смерти лорда Монбари. В каждой конторе страховка составляла 5000 фунтов, причем взнос был сделан за один год. Ввиду этих чрезвычайных финансовых обстоятельств, члены обеих контор сочли нежелательным обсудить создавшееся положение. На совещание были вызваны врачи, рекомендовавшие заключить с лордом Монбари соглашение на страхование жизни. Анализ их рекомендаций возбудил известный интерес у страховых агентов. В целом, не отказываясь платить страховку, обе конторы договорились послать в Венецию следственную комиссию, дабы собрать дополнительную информацию. Мистер Трой с самого начала был в курсе этих событий. Новостями он поделился с Агнес, высказав попутно важное соображение. «Насколько я знаю, вы близко знакомы с леди Барвилл, старшей сестрой покойного лорда Монтбари. Поверенный ее мужа связан с одной из этих двух страховых контор. В отчетах этой комиссии может вполне содержаться что-нибудь, касающееся исчезновения Феррари». К такому документу, разумеется, не подпустят посторонних. но для сестры покойного могут сделать исключение. Если сэр Теодор Барвилл настоит, то адвокаты, если и не допустят леди Барвилл к отчету, то, по крайней мере, ответят на благоразумные вопросы, которые она перед ними поставит. Дайте знать, что вы думаете о моем предложении как можно скорее. С обратной почты пришел ответ. Агнес отказывалась воспользоваться предложением мистера Троя. «Мое, казалось бы, безобидное участие», — писала она, — «повлекло за собой такие печальные последствия, что я не могу и не смею дальше связывать себя с делом Феррари. Если бы меня не вынудили разрешить этому несчастному воспользоваться моим именем, покойный лорд Монбари его бы не нанял, и его жена не прозябала бы сейчас в вечной тревоге. Я не взгляну на этот отчет, даже если его вложат мне в руки». Я достаточно узнала об этой ужасной жизни в Венецианском палаццо. Если миссис Феррари сама решит обратиться к леди Барвил с вашей помощью, тогда другое дело. Но и в этом случае я решительно настаиваю, чтобы мое имя не упоминалось. Простите меня, милый мистер Трой. Я очень несчастная и очень неблагоразумная, но я всего-навсего женщина. И не надо ждать от меня слишком многого. Потерпев здесь неудачу, адвокат высказался за то, чтобы постараться найти английскую горничную леди Монбари. Это превосходное предложение имело один недостаток. Для его осуществления требовались деньги, а их не было. Миссис Феррари и думать не хотела воспользоваться тысячефунтовой банкнотой. Ее отдали на хранение в банк. При одном ее упоминании она вздрагивала и восклицала «кровавые деньги». Вот так получилось, что под давлением обстоятельств попытка разгадать тайну исчезновения Феррари была на время отложена. Шел последний месяц 1860 года. Начав расследование 6 декабря, комиссия продолжала работу. Между тем, 10 декабря кончился срок, на который покойный лорд Монбари снял Венецианское палаццо. Страховые конторы были извещены телеграммой, что леди Монт-Барри отбывает в Лондон в самом скором времени. Говорили, что барон Ривар приедет с ней в Англию, но сам тут не останется, если, конечно, его услуги не понадобятся ее светлости. Известный энтузиаст химии барон прослышал, что в Соединенных Штатах недавно сделаны важные открытия в этой области, и горел желанием лично разобраться в них. Собрав все эти сведения, мистер Трой своевременно передал их миссис Феррари, которая, о мужа, стала частой, излишне частой посетительницей его конторы. Услышанным она поделилась с друзьями и со своей покровительницей. Агнес твердо отказалась слушать и решительно пресекла дальнейшие разговоры о жене лорда Монбари, коль скоро лорда Монбари уже нет в живых. «Для советов у тебя есть мистер Трой», — сказала она. «А если понадобятся деньги, располагай тем немногим, что у меня есть. За это я прошу только, чтобы мне не причиняли боли. Я постараюсь избавиться от воспоминаний». Ее голос дрогнул, которые стали еще горше после смерти лорда Монбари. «Молчи, и ты поможешь мне обрести душевный покой, если это вообще возможно». пока я вместе с тобой не смогу порадоваться возвращению твоего мужа. Я ничего об этом не желаю слышать. Настало 13 декабря, и в распоряжении мистера Троя поступила интересная свежая информация. Страховая комиссия завершила свою работу. В тот день из Венеции пришел отчет.